Глава восьмая. Мои с Эйболом и мы, Аве завтракали. Я ела тост с яйцом, приготовленный в точности, как мне нравится. Хрустящий хлеб, жидкий желток. Эйбл безучастно сидел рядом, уставившись в пространство. Аве делал в блендере пюре из брокколи. Зазвонил мой мобильник. На экране высветилось имя Лукаса. Сердце застучало, как ненормальное, хотя мы были знакомы уже сто лет и периодически созванивались. Ничто не поменялось, по крайней мере, мне хотелось так думать. Я не стала отвечать. Мне показалось неправильным говорить с другим мужчиной в присутствии мужа. Смешно, конечно. Можно подумать, ей было не всё равно, а Лукас питает ко мне какие-то чувства, кроме дружеских. Между нами никогда ничего не было, только лёгкий флирт и профессиональное сотрудничество. Ах, если бы. После завтрака небо прояснилось, и Авы повёз Эйбла на прогулку по городу. как всегда, в хорошую погоду. Я проверила почту, упаковала несколько книг для отправки и сделала пару звонков по поводу редких изданий, заказанных клиентами. И только перед самым обедом перезвонила Лукасу из своего импровизированного офиса. «Между прочим», — небрежно бросил он, когда мы обменялись приветствиями, «У меня есть новости. Знаешь Лео Синглтона?» «Конечно». Лео Синглтон считался одним из лучших специалистов по редким книгам в Нью-Йорке, а значит, и во всём мире. Я часто встречала его на книжных ярмарках и фестивалях, хотя мы и не были знакомы. «Он мой друг», — продолжал Лукас. «Правда, не очень близкий. Вчера в баре я спросил его о бесценной субстанции. Книги у него нет, но он клянётся, что видел её собственными глазами». «Ух ты!» — обрадовалась я. «И...» Он хоть намекнул, где ее искать? Не совсем. Зато рассказал кое-что о ней самой. Что именно? Тебе лучше услышать это от него. Лукас явно хотел меня заинтриговать. Ты упадешь. Ладно, приеду. До сих пор не понимаю, почему так легко согласилась. Это было совсем на меня не похоже. Я ко всему относилась с сомнением и осторожностью, выверяла каждый шаг и старалась везде подстелить соломку. Похоже, книга уже тогда начала на меня влиять, превращая в персонажа своей истории. А персонажи не имеют собственной воли и вынуждены подчиняться автору. Через два дня в оружейной палате на парк Авеню проходила одна из крупнейших ярмарок антикварных книг. «Оружейная седьмого полка», также известная как «Оружейная палата». Историческое здание в наше время используется как свободное творческое пространство. Лукас договорился встретиться с Синглтоном за ужином после ее окончания. «Будет интересно», — заверил он, прощаясь. «Посмотрим», — недоверчиво проворчала я. Хотя в глубине души предвкушала увлекательное приключение. В оставшиеся до ярмарки дни я честно пыталась выбросить Лукаса из головы. Продавала книги, занималась уборкой, ухаживала за мужем. и после обеда в назначенную дату села в поезд до Нью-Йорка. Как всегда, в это время вагон был практически пуст, если не считать старика у двери и молодой пары по другую сторону от прохода. Новая книга о дегенеративных неврологических заболеваниях оказалась ужасно скучной. Отложив её, я оглядела вагон и невольно задержала взгляд на юных влюблённых. Сидения в поезде располагались как по ходу, так и против движения, и ребята ехали лицом ко мне. Прижавшись друг к другу, они о чем-то перешептывались и целовались. Пространство вокруг них будто искрилось, не только от сексуальной энергии, но также от особой ауры доверия, близости, ожидания счастья и общности воспоминаний. Их словно окутывало волшебное сияние, защищая от жестокости внешнего мира. Я поднялась и перешла в другой вагон.